бумаги Флинта. Утром, после плотного завтрака, слуга пригласил меня в гостиную, где уже ждали доктор и сквайр. Что же, Джейм, давай-ка посмотрим, зачем охотилась эта шайка. В толстом бумажном пакете оказались потрёпанная тетрадь и запечатанный конверт. Доктор велел мне встать у него за плечом и начал листать тетрадь. Первые же страницы пестрели непонятными закорючками. Имелось здесь и надпись, которую капитан вытатуировал на плече: "Замечательный Билли Бонс". Были и другие фразы, совсем малочитаемые. "Листайте ли, все листайте". 10 или 12 страниц занимали даты и цифры. Только напротив каждой надписи вместо фамилий или наименования товара стояло разное число крестиков. Кое-где в виде пояснений встречалось географическое название «Близ Каракаса». Иногда помечались широта и долгота. Записи велись почти 20 лет. А в самом конце тетради, после нескольких помарок, было выведено сальдо «Доля Билли Бонса». Сквайр сказал, что это приходная книга капитана, который, вероятно, как и его приятели, был пиратом из команды Грозного Флинта. Крестиками он отмечал число потопленных кораблей, цифрами — свою долю в общей добыче. Больше ничего интересного в тетради не было. Затем доктор вскрыл конверт, осторожно сломав сургучные печати. На столе оказалась карта неизвестного острова с указанием координат, глубин, с названиями холмов, заливов и маленьких бухт. Остров простирался на 9 миль в длину и 5 в ширину, и напоминал уродливого толстого дракона, вставшего на дыбы. В северной и юго-западной частях острова были сделаны пометки красными чернилами. Возле юго-западной почерком капитана была сделана надпись «Сокровище здесь». На обороте карты находились пояснения. Вот они. «Высокое дерево, плечо подзорной трубы в направлении к С. От С С, в Остров скелета В. Ю.В. И на В. 10 фунтов. Яма на севере. Находится на склоне восточного холма в 10 морских сажениях на юг от Черного утеса, если стать к нему лицом. Оружие спрятано в песчаной дюне на С. А конечности северного мыса в направлении на «В» и на четверть румбок «С» «Джи-Эф» Я, признаться, ничего не понял, но Сквайр пришел в восторг К нам в руки попала настоящая карта сокровищ самого Флинта! Джим, ты знаешь, кто такой Флинт? О-хо-хо! Отчаянней, храбрей, кровожадней пирата не ведали морские просторы! О нем самом и о награбленных им богатствах до сих пор ходят легенды. А теперь мы получили настоящую карту, которая приведет нас к сокровищам. Я немедленно отправляюсь в Бристоль, покупаю там самый быстроходный корабль и нанимаю опытную команду. Э -э, Хокинса определим в «Юнге». Вас, Ливси, естественно, назначим судовым врачом. Адмиралом буду я. Итак, мы отправляемся на поиски сокровищ. Уверен, что без особых хлопот справимся с этой задачей. Теперь сможем транжирить золото направо и налево. Послушайте, Трелани, конечно же, мы с Джимом поедем с вами. И оправдаем ваше доверие. Но есть один человек, которого я опасаюсь. Кто это? Покажите мне этого негодяя, сэр! Вы, поскольку очень невоздержаны на язык, не нам одним известно о существовании документов. Пираты тоже не прочь добраться до сокровищ. Поэтому вы поедете в Бристоль, взяв с собой наиболее преданных слуг. И ни единым словом не обмолвитесь о нашем открытии. Алифси, вы, как всегда, правы. Я буду нем, как могила».